Глава первая. Степан. Опять зима, снег, метель. А ведь когда-то мне нравилось это время года. Подняв воротник куртки, прибавил шаг, стремясь быстрее оказаться в тепле спортивного зала. Нужно было послушаться Федора Сергеевича и поехать домой. Отсыпаться после длительной и серьезной операции. Но нет, идеальный Степан Климов не был бы самим собой, пропусти он тренировку или отступи от обычного режима. «Бесит, все бесит!» Вздохнул, пряча руки в карманы. «Эй, парень, прикурить не найдется?» Услышал голос позади. «Не курю», — спокойно ответил я. «А соточку не одолжишь? Позвонить нужно?» Уже другой голос, надменный, с чувством собственной, непревзойденной крутости и превосходства. Хмыкнул. «Ну и сколько вас там, братки?» «Остановился». Не привык Климов бегать. Поправив рюкзак на плечах, обернулся. Пятеро. Гопота. — Так как? — Одолжишь, телефончик? Уже третий приятель подал голос. Парни начали окружать меня. Когда на землю упал третий, я понял, что усталость берет свое, и уже через пару минут буду валяться в снегу, в лучшем случае со сломанной челюстью и ребрами. В следующее мгновение увидел, как мне на помощь подоспел парень. «В традициях фильма с элементами экшена и боевиков мы вдвоем раскидали гопников». «Ты как?» — поинтересовался парень. «Живой», — проговорил я, стирая рукавом кровь с лица. «Бывало и лучше». «Бывало», — кивнул новый знакомый. «Вид». «Стёпа», — протянул я руку в ответ. «Хорошо дерешься. Парень пожал плечами. В голове мелькнула мысль. — Слушай, Вит, — начал я, отряхивая одежду. — У меня один очень хороший человек меняет охрану. Тебя, думаю, возьмет. — Это маловероятно, — грустно улыбнулся парень. — В охрану мне путь заказан. — С чего вдруг? — удивился я. Парень неопределенно пожал плечами. Вынув из кармана портмоне, извлек визитку. Протянул Виту. — Вот, держи. — Если передумаешь, звони. Частное лицо. Деньги приличные. Один выходной в неделю. Парень, взяв визитку, покрутил ее в руках. По взгляду понял, хочет что-то сказать. — Судимость у меня, — вдруг сказал он. — Пожал плечами. — Трудовую твою никто спрашивать не станет, как и характеристику с прошлых мест работы, — улыбнулся я. Парень кивнул и, попрощавшись, Пошел дальше своей дорогой, а я, плюнув на тренировку, пополз домой отсыпаться. Утро меня разбудил телефонный звонок. Протянув руку, ответил на вызов. Привет, это Вит. Услышал знакомый голос парня. Привет, прохрипел я. Надумал? Типа того. Услышал спокойный голос нового знакомого. Отлично, сказал я, поднимаясь с кровати. «Через два часа частный сектор, улица Кировская, один. Знаешь где?» «Найду», — ответил парень. «До связи». Сбросив вызов, потопал ванную. «Красавец! Жуть просто! Нос распух, под глазами синяки, губа разбита, на скуле ссадина. Все нагоняет мама гарантирован». Приведя себя в порядок, позвонил отцу. «Па, привет!» — начал я, наливая кофе в кружку. «Я тебя, охранника, нашел. Парень толковый, дерется зачетно. Кажется, из бывших». «Из каких бывших?» — рассмеялся папа. «Ментов или зэков?» «А разница?» — вздохнул я, отпивая горячий напиток. Едва сдержался от мата, чувствуя, как поврежденные губы обжигает кипяток. Отец рассмеялся. «Приводи!» — сказал папа. «На месте глянем». Через час уже подъезжал к дому родителей. Мне навстречу выскочил пес по кличке фунтик. Имя ему придумывал Прошка, младший братишка. На фунтика песик наш был мало похож, больше на джека потрошителя. Ростом стеленка, клыкастый, лохматый, но крайне дружелюбный бриар темно-коричневого окраса. Следом за псом выскочил Прохор. Ты еще подрос? поинтересовался я. Ага. — деловито заявил Прохор, пряча руки в карманы и копирую мою стойку. Брат рассказывал о последних событиях, пока мы шли к дому. Мама хлопотала на кухне, отец сидел за столом, хмуро смотрел на нее, подперев рукой подбородок. Войдя в комнату, поцеловал маму в щеку, пожал руку отцу. — Как дела? — поинтересовался я. — Пойдет, — хмуро ответил отец. «Отлично, сынок!» — весело прощепетала мама. «Мы в гости собрались на недельку». Посмотрел на отца. «А ты чего такой?» Поинтересовался у отца. «Да какие гости!» — начал возмущаться папа. «Она вчера еще в постели с температурой лежала. В гости она собралась». «Мам!» — вздохнул я. «Папа прав. Давай на следующей неделе. У меня отгулы, за домом присмотрю. Прошку с нами оставите, вдвоем отдохнете». Мама задумалась над предложением. Папа начал улыбаться. Уговорили, сообщила о своем решении мама. Пока я добрая, рассказывай. Невина круглил глаза молочом. Кто тебе такой макияж оформил? строго спросила мама. Да, так отмахнулся я. Могло бы быть и хуже. Мне парнишка один помог. Посмотрел на отца. Я тебе про него утром говорил. Помог маме накрывать на стол. На кухню спустилась сестренка, отвесила мне подзатыльник. Сегодня в четыре жду тебя в салоне на стрижку, строго сказала она. Оброс хуже фунтика. На кухню вошел один из новых охранников. Степан Романович тихо сказал он. Там к вам Виталий Кремнев. Пускать? Посмотрел на отца. Тот кивнул. Пускать, ответил я. Через минуту на кухню вошел вид. Выглядел он так же красиво, как и я. Разве что синяков под глазами не было. Хорош, пробормотала мама. Не понял, насупился отец. Макияж, имею в виду, грозно проговорила мама. Быстро всем руки мыть и за стол. Вид удивленно посмотрел на меня. Маму нужно слушаться. Громким шепотом проговорил я. «Товарищи, это вид. Вид — это моя семья. Роман Сергеевич, глава семейства, наша мама, Зарина Ибрагимовна. Этот шкет — прошка. Тут где-то еще фунтик крутился, и фея, сеструх моя». «Клево!» — проворчала сестра. «Меня уже после фунтика представляют». Посмотрел на отца. Тот изучающим фирменным взглядом сверлил парня. «Надо дать должное Виту», — тот спокойно смотрел в ответ. «Да, он определенно будет работать у нас». «Права есть?» — спокойно спросил папа. Вид кивнул. «Черная бэха. Охрана выдаст комплект ключей. Петрович покажет дом и гараж. Рабочий день с восьми. Один выходной. Будешь дочку возить». Вид кивнул. Посмотрел на фею. «Все сейчас начнется. Один, два, три...» «Папа!» — почти заверещала сестра. «Какой возить? Я сама!» «Пока права не вернут, вид будет тебя возить», — грозно прогремел отец. «Не обсуждается». Фея сникла, зная, что порой с отцом трудно спорить. Тихо посмеиваясь, вышел из кухни, кивнув Виту следовать за мной. «У нее права за превышение отобрали», — пояснил я. А отец на принцип пошел. Мог бы за десять минут вернуть, но отказывается. Вид только хмыкнул. «Пошли руки мыть», — продолжил я. «Маму нужно слушать. Она у нас ух какая». Альфия. Интересно, если я так и буду пялиться на него с открытым ртом, он мне что-нибудь скажет?» Нет, скорее всего, либо Стёпка выскажется по этому поводу, либо кто-нибудь из родни. Вот уже 20 минут неотрывно наблюдаю за нашим новым шофёром. Если не учитывать ссадину на скуле и припухлые губы, то парень красивый. Очень. Светлые, коротко стриженные волосы, зеленые глаза, прямой нос с горбинкой. Сразу видно, что он был когда-то сломан. Фигура спортивная, рост, как и у Стёпки, 190 сантиметров. Вот только вид чуть шире в плечах. Услышала легкое покашливание и почувствовала, как мою ногу кто-то пнул под столом. Моргнула. Поняла, что уже пару минут в упор рассматриваю Вита. Тот, не улыбаясь, смотрел на меня. Серьезный взгляд. Никакого намека на флирт. Даже обидно как-то. — Так тебе во сколько нужно быть в салоне? — услышала вопрос отца. Посмотрела на настенные часы. — Через полчаса, — ответил я. Улыбнулась маме. — Мамуль, все было очень вкусно. Спасибо. Я побежала. Пули выскочила из столовой. Сбегала в свою комнату, чувствуя, как щеки залились румянцем. Схватив сумочку, очки, ключи и документы, помчалась в гараж. «Стоять — Стоять! — услышала окрик отца. «Черт — Черт! — простонала я. Вернулась в гостиную. Вита за столом уже не было. — Ключи! — Потребовал папа. «Ну, папуль!» — захныкала я. Отец, спрятав руки в карман и стоял, смотря на меня из-под лобби. Вздохнула. Перевела взгляд на маму. и кивнула. «Позже поговорю», — шепнула она, кивая в сторону отца. Послушно пошла отдавать ключи папе. «Если мама пообещала, то, скорее всего, срок моей пешеходной жизни немного сократится». — Виталию ключи отдашь, — сказал отец и повернулся к маме. — Никаких. Позже поговорю. Климушка ласково проговорила мама. — Хватит рычать, любимый. Обняла папу, махнула мне рукой, мол, иди уже быстрее. Послав предкам воздушный поцелуй, выбежала из дома. Возле моей малышки уже стоял брат с Витом, о чем-то тихо переговариваясь. На лице парня появилась едва заметная улыбка. «Маленькая ямочка на щеке. Интересно, а сколько ему лет?» «А может быть, он женат, и у него трое детей, а я тут слюнями половину дома закапала?» Подошла к парням. «Поехали», — грубо скомандовала я. Брат удивленно поднял в брови вверх. «Раньше я себе такого тона не позволяла в адрес охраны или водителей. Малознакомые люди считали меня избалованной папенькиной дочкой». Но все друзья знали, что это не так. Родители учили нас с детства принимать людей и судить о них по их поступкам, а не по положению в обществе или размеру кошелька. Вздохнула. «Поедемте, пожалуйста», — уже вежливо сказала я, обращаясь к Виталию. Улыбнулась. «Теперь вид» — удивленно поднял брови вверх. Села в машину на переднее пассажирское сиденье. Через секунду в салоне появился вид. Наблюдая за его манипуляциями с водительским сиденьем, тщательно скрывал улыбку. Маловато место старалась не засмеяться в голос. Установив сиденье в нужном положении, парень посмотрел на меня, протянула ключи. Обычно на дорогу до салона, в котором я работала, у меня уходило 15 минут. Сегодня мы ехали 25. Вид спокойно и уверенно вел машину, соблюдал знаки ограничения скорости, что меня ужасно злило. — Господи, ведь нет никого, — проворчала я. — Можно и быстрее ехать. — Нельзя. Короткий, но емкий ответ. Тяжело вздохнула. — Ограничение сорок. — Да тут гайцов отродясь не было, — почти простонала я. Парень никак не отреагировал на мое замечание, но и скорости не превысил. Подъехав к парковке около салона красоты, фея поняла. Либо я прибью парня, упорно косящего по черепаху, либо буду бегать пешком на работу, так быстрее будет. — Мне вас тут ждать, — поинтересовался вид. Удивленно посмотрела на него. — Вас? Это кого? — удивилась я. — Вас — это вас, Альфия Романовна. Посмотрел на меня парень. Серьезный взгляд, почти хмурый но притягивала меня к себе, как к магнитам. «Нас можно ждать и в салоне, если папа не дал других указаний», — наконец ответила я. Вышла из машины, хлопнув дверцей. Мысленно извинилась перед своей малышкой, пообещав ей вечернюю мойку с полировкой. Вошла в салон. Администратор уже был на своем месте и приветливо улыбался. Маленький салон, который был куплен папой и переделан под моим чутким руководством, был моим детищем. Я целыми днями проводила тут, занимаясь любимым делом. После окончания школы поступила в колледж. Родители уговаривали меня получить высшее образование, но я не хотела. Быть бухгалтером или юристом или еще кем-то мне не улыбалась. «Привет, куколка!» – поздоровался Шурка. Эпатажный молодой человек, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации. Стильная прическа, гламурный наряд. Впрочем, Шурочка был душкой, но ну и очень верным другом. «Привет, Шурик!» — улыбнулась я. «Ты чего такая?» — удивился он, идя следом за мной в комнату для персонала. «Какая?» — спросил я, присаживаясь на диванчик. «Пока не понял. Как пойму, сообщу!» — улыбнулся парень и, оставив меня одну, вернулся на свое место. «Бог мой!» — услышала голос Шурки через секунду. «Фея, глянь!» Встала, послушно пошла узнавать, чем вызвано удивление друга. «Ты только полюбуйся!» — восхищался он. «Ну, чуток подстричь, приодеть, и принц будет, а закачаешься. Господи, да он к нам идет!» Проследила за взглядом Шурки. Вид. «Нравится?» — с улыбкой спросила я. Шурка восхищенно кивнул. — Мне тоже, Шур, мне тоже. Тем временем Виталий вошел в салон, остановился на пороге. — Чем могу помочь? — расплылся в улыбке администратор. Виталик хмуро глянул на Шурку, перевел взгляд на меня. — Посмотрела на часы, прикинула. Первая запись у меня только через три часа, так что свободного. Времени завались. — Угомонись, Шур. — сказала я. — Это Виталий, он. — Ой, и проказница ты, феечка! — возмутился Шурка. — Такой парниш у тебя появился, а ты молчишь. Не стыдно? — Шурка, рот закрой! — рявкнула я. — Иди вон лучше! Короче, иди вон лучше! Проговорила я и, посмотрев на Вита, смело улыбнулась. — Кофе хотите? — предложила я. Вит пожал плечами. Чай! — не унималась я. Вид продолжал стоять, рассматривая меня с высоты своего роста. Руки в карманах, ноги на ширине плеч, поза расслабленная, но в то же время весь какой-то собранный. Ну хоть чего-нибудь, предположила я. Потом, мне надоело его невозмутимое спокойствие, развернулась и пошла обратно в комнату для персонала. Кофе, чай, бубнила я, чувствуя, как настроение падает. Идиотка. Да нет, вроде услышала низкий голос за своей спиной. — Не похоже. Повернув голову, наткнулась на смеющийся взгляд зеленых глаз. — Чай, если можно, — вновь сказал он. — Было бы нельзя, не предлагала бы, — спокойно сказала я. Через минуту уже ставила чашку чая перед Витом, себе сделала горячий шоколад. Села за стол. Парень продолжал стоять в проходе, загораживая своей фигурой весь проем. — Можно на «ты», — уточнила я. Вид кивнул. — Садись. Не люблю, когда над душой стоят. Парень сел на стул напротив меня, вытянул свои длинные ноги. В его больших ладонях кружка казалась совсем маленькой, хрупкой. Старалась не смотреть на него, но взгляд то и дело возвращался к его лицу. Дикость какая-то. Я что, красивых парней не встречала? Да каждый день. Каких хочешь. «Расскажешь о себе?» — услышала собственный голос. «Кремнев Виталий Захарович», — спокойно ответил парень. «Двадцать девять лет, стаж вождения десять лет». Вид замолчал, удивленно посмотрела на него. «И все?» — поинтересовалась я. «А что еще?» — спокойно спросил он. Хмыкнула. «Ну, не хочешь, не говори». Полчаса мы провели в молчании. Лично мне молчать было трудно, а вот виду, судя по его расслабленной позе, вполне комфортно. На тридцать первой минуте я вздохнула. «Давай я тебя подстригу, что ли?» — вздохнула я. Парень поднял брови вверх. «Да я аккуратно, даже уши не обрежу». Вид едва заметно улыбнулся. Посмотрела на его шевелюру. Волосы на вид жесткие. Едва прикрывали уши, челка доходила до брови. Нет, ему бы пошло что-то более короткое. «Давайте», — улыбнулся он. Перевела взгляд на его ямочку на щеке. Странно, что она одна. Убрала посуду в раковину. «Пойдем, я тебе все тут покажу», — улыбнулась я, выходя из комнаты. «Куртку там оставь», — махнула рукой в сторону шкафа. «Мне и так удобно», — серьезно ответил парень. «Ой, да ради бога!» — махнула я рукой. Показав ему салон, повела к своему рабочему месту. Помимо меня в салоне еще работало двое мастеров, правда, сегодня у одного был выходной, а второй отпросился на пару часов. Так что в зале мы были одни. То и дело в дверном проеме мелькал Шурка, томно улыбаясь, подавая непонятные знаки и стреляя глазками в сторону Вита. «Пойдем», — махнула в сторону мойки. «Голову сюда», — помогла парню уместиться. Он сел в специальное кресло, придерживая его затылок, нажала на педаль. Кресло приняло горизонтальное положение. Вид смотрел в потолок. Куртка распахнулась. Взгляд остановился на наплечной кобуре и пистолете. «Поэтому не хотел раздеваться?» Решила не думать о чем-либо, кроме работы. Намочила волосы Вита, нанесла шампунь. Парень лежал, закрыв глаза. Воспользовалась моментом и начала его рассматривать без зазрения совести. Смыла шампунь, решила нанести маску на волосы. Легкий массаж кожи головы. Дыхание парня было ровным, размеренным. «Спишь?» – улыбнулась я, наклоняясь к нему ближе. «Нет». Он внезапно открыл глаза – Выпрямилась, отстраняясь от него. Ёлки-палки, опять краснею. Взяв в руки полотенце, вытерла волосы Вита. Привычным движением повязала полотенце на голову. Придерживаясь за затылок, помогла подняться. Привычные, оточенные действия, но сегодня они мне казались какими-то чужими. «Как будем стричь?» — улыбнулась я, встречаясь в зеркале с зелеными глазами. «Главное, не так, как у Шурочки», — серьезно проговорил он. Потом, улыбнувшись, добавил. Чуть более мужественней. Вновь подвисла, рассматривая ямочку на его щеке. «Ну, зря ты так», — наконец рассмеялась я. «Думаю, перушки тебе очень пойдут». «Тогда уж под ноль», — продолжал улыбаться вид. Не поняла, его высочество хмурость хахмит или прикалывается. Нужно попросить Шурку. Пусть треснет меня чем-нибудь по голове, а то как-то в реальность не верится. Взяв в руки инструменты, принялась за работу. Мне еще с детства нравилось делать прически, плести косички, вязать банты куклам и брату. Хотя тот и упирался, но всегда мне разрешал копошиться в его голове. Когда оставалось всего пару штрихов, тишину салона нарушил голос брата. «Санчо, не спать на посту!» Зычно крикнул он, услышала вздохи админа. Опять Степка его до потери пульса испугал. Через секунду появилась улыбающаяся физиономия брата в зале. «Чего? Рано так!» — недовольно буркнула я, хотя брата была рада увидеть. Мимо проезжал, улыбнулся Стёпа. Прошёл и уселся на соседнее кресло. «Фея, я в четыре не могу, давай раньше, а?» Посмотрела на брата, перевела взгляд на часы. — Ладно, до следующего клиента еще успеваю, — согласилась я. — Вот только голову тебе будет шурка мыть. Фея, — взмолился брат, — как так? А массажик волшебный, оздоровительный, а? У братика головка знаешь, как болит? Просто жуть как. Меня, между прочим, вчера по макушке треснули. — Лезть не нужно, куда не просят, — проворчала я. Закончив стрижку, отряхнула волосы с Виталика. Тот все так же молча сидел и наблюдал за процессом. «Давай на мойку!» — махнула в сторону специального кресла. Парень послушно встал и пошел в указанном направлении. «Нет, Виту, значит, ты голову помоешь, а мне?» — законючил Степан. «Шура!» — крикнула я, подходя к Виту и включая воду. «Ходи сюда!» Шурка явил свой образ... Махнула головой в сторону второй мойки. «Степан Романович желает голову помыть», — серьезно сказала я и добавила, — «с массажем». Шура закатал рукава и невозмутимо потопал ко второму креслу. Степан, поняв, что мыть я его волосы не собираюсь, вздохнул. «Вот, друг», — начал он, устроившись удобнее на кресле. «Вот она, несправедливость жизни. Ну, знаешь...» «Учитывая, что ты меня вчера спас от злодеев, то так и быть, на тебя я зла не держу. А вот на эту мелочь это запросто». Хмыкнула. Мстить он мне надумал. Ага, размечтался. Так что с этого дня продолжал строить планы мести брат и озвучивать их. Буду тебя, Альфия Романовна, всюду сопровождать и кавалеров разгонять. Так что принца своего ты так и не встретишь. Ходить тебе в девках до пенсии». Брат громко засмеялся своей же шутки. А я продолжала невозмутимо массировать голову Вита. Тот расслабился и лежал, закрыв глаза. «Сам, не пострадая от своего грандиозного плана, — прокомментировала я. «Это вряд ли», — вздохнул Степан. «А, впрочем, ты права, фея. План не очень удачный». Я лучше Руса попрошу. Пусть он за тобой присмотрит. — Только рискни, — пригрозила я. Мне для полного счастья чрезмерной активности Руслана в жизни не хватало. Иначе стричь тебя тоже Шура будет. Посмотрела на друга. Солнце, без обид. Шурк пожал плечами. — Да какие тут обиды, Альфия Романовна! — подчеркнуто вежливо проговорил парень. Рассмеялась. — Ничего. Через пять минут уже перестанет дуться. Вновь вытерев волосы Вита сухим полотенцем, усадила его обратно в кресло перед зеркалом. Высушила волосы феном, уложила. «Ну как, нравится?» — улыбаясь, уточнила я. Наши взгляды встретились в зеркале. «Нравится?» — услышала его немного хриплый низкий голос. Через несколько секунд. Вновь начала краснеть. Интересно. «Это он что имел в виду? Стрижку или массаж?» От размышлений меня отвлек Степан. Без вытолкал Вита из кресла и уселся в него сам. «Все, сестренка, давай, колдуй!» – поторопил он меня. Вздохнула, посмотрела на брата. Оглянулась в поисках Вита. Парня уже не было. Посмотрела в окно, заметила знакомую фигуру на крыльце салона. Он стоял, смотрел прямо перед собой – и, зажав во рту сигарету, прикуривал ее. «Кто он?» — тихо спросил у брата. Тот пожал плечами. Прикалываться не стал. «Фея, я не знаю», — пожал Степка плечами. «Могу Саню Воеводина попросить узнать о нем что-нибудь?» «А может, не нужно?» — предложил я. «Как бы любопытно не было, но, думаю, он сам все о себе расскажет, и если захочет». «То есть тебе любопытно?» Уже улыбаясь, спросил брат. Пожала плечами. — Ой, скромная какая! — начал посмеиваться надо мной Степан. — Степа, я тебе сейчас уши подрежу! — невозмутимо проговорила я. — Сестренка, я ведь любя! — смеялся Степан. — Ну так и я не больно! — улыбнулась я. Чик и готова! Через несколько минут вернулся вид. Под его пристальным взглядом начала... Переживать, что и вправду, лишу брата уха. Попыталась абстрагироваться от всего, сосредоточилась на стрижке. Кажется, получилось потому, как Степка остался доволен. Вечером после закрытия салона поехали домой. Девчата звали в клуб, но я отказалась. День в присутствии Вита вымотал меня, несмотря на то, что парень в основном разыгрывал из себя предмет мебели — безмолвный и непоколебимый. Я постоянно чувствовала на себе его взгляд, и от этого напрягалась еще больше. «Я еще понадоблюсь», — услышала его вопрос, когда мы подъехали к дому. «Сомневаюсь», — пожал плечами я. «Если что, возьму такси». «Если что, звоните мне, Альфия Романовна», — проговорил Вид. «Номера не знаю», — резко ответила я, выходя из машины. Услышала вздох парня. «Показалось?» Он вышел из машины следом за мной. Не оборачиваясь, пошла к дому. Через секунду зазвонил мой телефон. Глянула на дисплей. Номер неизвестный. Ответила на вызов. «Теперь знаете, Альфия Романовна». Услышала тихий, немного насмешливый голос парня. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, посмотрела на Вита. Нет, ну, ей-богу, достал уже. Насупившись, протопала обратно к машине. Остановившись в полуметре от него, посмотрела в его глаза. Надо сказать, что голову мне пришлось основательно так запрокинуть. Блин, нужно было остановиться чуть дальше от него. «Вит, — Вид, грозно сказала я, — может, хватит уже? Парень удивленно поднял брови вверх. «Хватит называть меня по имени и отчеству!» — потребовала я. Уголки губ Вита немного приподнялись вверх в насмешливой улыбке. «Так положено, Альфия Романовна!» Спокойный тон начал выводить меня из себя. «Кем положено? Куда положено? Зачем положено?» — протараторила я, чувствуя, что начинаю злиться на этого невозмутимого типа еще больше. Так положено работнику обращаться к работодателю, спокойно, как маленькому неразумному ребенку объяснил Вит. Твой работодатель Роман Сергеевич, тем же тоном разъяснила Виту я. Все верно, кивнул парень, пряча руки в задние карманы джинсов. А вы, Альфия Романовна, моя работа. Едва сдержалась, чтобы не двинуть ему по физиономии. Одно остановило: прыгать в саку я не умею. А он, гад, невозмутимый, навряд ли пригнется для этого. «До свидания, Виталий Захарович!» Подчеркнуто, вежливо проговорила я. И, не оглядываясь, скрылась в доме. Мой триумфальный уход не оказался таковым, потому как я, поскользнувшись на ступеньках, приложилась пятой точкой о землю. За спиной раздался низкий смех. На глазах появились слезы. При падении пострадала не только моя филейная часть — но и гордость. Спустя секунду сильные руки подняли меня с земли, открыли входную дверь и втолкнули в дом. Всю ночь проворочилась в кровати почти без сна, заснув только под утро. Первая причина моей бессонницы – вид. Вторая – ноющая пятая точка опоры. Проснувшись позже обычного, позвонила Шурке, предупредила, что на работу явлюсь либо к вечеру, либо вообще не явлюсь. Приняв душ, вновь позвонила администратору и заверила, что ждать меня сегодня не стоит. Решила устроить себе выходной. Надев после душа длинные домашние шорты, футболку и поверх теплый махровый халат, спустилась вниз. За столом уже сидели все домочадцы и мирно завтракали. — Дочь, ты чего это? — нахмурилась мама. — На работу не пойдешь? — Нет, — улыбнулась я. — Выходной у меня. — Вот бы и мне так же, — подал голос Степан. — Хочу, отдыхаю, хочу, работаю. — Я тебе сколько раз предлагал открыть свое дело? — спокойно сказал папа. — Па! — отмахнулся Степка. — Нет во мне коммерческой жилы. — Это да, — вздохнул я. — Людей резать — это мы запросто. А вот коммерцией заниматься — не твое дело, Степан Романович. — Слушай, язва! — засмеялся брат. — Ты как со старшими разговариваешь? В следующий раз наложу тебе гипс. Не на перелом, а на язык. Будешь знать. Придешь ты ко мне через пару недель на стрижку, — мстительно проговорила я. Потом, помолчав, решила все таки подмазаться к братцу. «Степка, — Стёпка? — чего? — проворчал он, уплетая завтрак. «Степ — Стёп! — вновь начала я. — Я вчера на лестнице поскользнулась. Глянь, а! — И когда успела? — вздохнул брат. — Чем хоть стукнулась? Тем и стукнулась, — проворчала я, морщась от боли. — Не, если попой, то смотреть не буду, — заржал Степан. — Пусть вон вид, например, на твою ж, извините, попу любуется. Упомянутый вид в этот самый момент отпивал чай своей кружки. Услышав слова Степана, поперхнулся и начал покашливать. — Степа, возмутилась я. Стёпка, протянув руку, начал хлопать Вита по спине. — А я что? — удивился брат. — Ты, друг, не парься, я пошутил. — Понял. Все еще немного покашливая, проговорил Виталик. — Ладно, сестренка, — встал Степка из-за стола. — Пойдем, осмотрим твои ушибы. А то, мало ли, перелом. Меня потом совесть замучает, что не исполнил свой гражданский долг. Виталий Господи, ну зачем мне лишний раз напоминать о фигурке моей работы? И слепому видно, что девчонка просто сказка. И так постоянно чувствую ее взгляд на себе. И приятно, и неуютно, и неспокойно как-то. Как будто в душу смотрит. А ей бы лучше этого не делать. Слишком грязно там, не для таких, как эта наивная девочка. Так что, товарищ Кремнев... Прячем свои желания и хотения куда подальше и просто работаем. Однако просто работать не выходит, особенно если воображение услужливо подкидывает картинки фигурки феи в облегающих брючках. Вообще такую одежду надо бы запретить законом. Фея. Имя же какое. Хотя имя очень правильное. Есть в ней что-то волшебное, сказочное? Млин... Кремнев уже в сказки начал верить. Скорее всего, это авитаминоз и обострение шизофрении и психоза. Фея со Степаном вышли из столовой. Вздохнул. Так, малышку на работу вести не нужно. Чем тогда заниматься? Посмотрел на хозяина дома. Мужик зачетный. Такой и по физиономии проехаться может. И пристрелит ненароком, даже не моргнув. В глазах предупреждение. «За свое порву любого». Так что еще одна причина держаться от его дочки на расстоянии. «Роман Сергеевич, мне чем заниматься, если Альфия Романовна остается дома?» — поинтересовался я. Климов посмотрел на меня, взгляд серьезный, изучающий. Создавалось ощущение, что он запугивает, сканирует, проверяет на прочность. прям как генерал. Хотя он и есть генерал в своих владениях. — Надо бы сослуживцев попросить пробить информацию о моем новом работодателе. — В круг твоих обязанностей, Виталий, входит безопасность моего ребенка, — спокойно проговорил шеф. — Надеюсь, не нужно озвучивать последствия? Кивнул. Задача ясна. — Я так понимаю, ствол у тебя имеется? — продолжил задумчиво говорить Климов. Я кивнул. Удивился, почему меня не обыскали еще вчера при первом появлении. — Не обыскивали тебя просто потому, что ты пришел с моим сыном, а у него чутье на людей. — Насмешливо ответил на мой так и неозвученный вопрос Климов. Зарина Ибрагимовна встала из-за стола, что-то шепнув на ухо шефу. Тот улыбнулся, ласково погладил ее по спине. Для меня было дико видеть такие вот отношения между родителями. О таком приходилось только мечтать. «Если имеется ствол, значит, стрелять ты умеешь», — задумчиво проговорил Климов. Встал и стола. «Пойдем». Ребята из охраны остались завтракать. Вообще, с каждым часом семья Климовых меня все больше удивляла. На вид буржуи, богатые и зажиточные, а с другой стороны простые и обыкновенные люди. Даже охрану сажают за собственный стол. Еще вчера мужичок лет шестидесяти именуемый Петровичем показал мне владение Климовых. Ходы, выходы, гараж, подсобки. Вполне дружелюбный старичок, но со сканером вместо глаз. Хмыкнул, показал мне черную бэху и отдал ключи. Чтобы по утрам на работу не опаздывал, пригрозил он мне тогда. Круто, еще и личный автотранспорт в пользование. Не удивлюсь, если и медицинскую страховку предоставят. Страховка оказалась ни к чему, потому как Степан работал врачом. Медпомощь гарантирована. Шеф спустился в подвал дома. Следовал за ним, осматривая помещение. Такс, если на нас вздумают нападать враги, то можно спокойно закрыться в доме и сдерживать осаду. Климов открыл железную дверь, махнул рукой. Послушно вошел в комнату. Услышал щелчок. Яркий свет палился из ламп на потолке. На одной стене разместилось оружие от пистолетов до ножей. Занятная подсобочка. Услышал тихий щелчок предохранителя. В затылок уперся ствол пистолета. Меня таким способом лет шесть не проверяли, а если конкретнее, шесть лет и четыре месяца назад. Поднял руки вверх. Дотянуться до своего ствола в кабуре не успеваю однозначно. Значит, будем действовать другими методами. Молниеносное движение рукой одновременно наклон корпуса в сторону перехватил ствол, зафиксировал рукой запястье шефа. Доля секунды и Роман Сергеевич лежит на спине в подсобочке. Его оружие у меня в руке. Извините, Роман Сергеевич, серьезно сказал я, протягивая шефу руку. Тот коротко кивнул. Не успел моргнуть глазом, как уже валялся на полу. Было стыдно. Шеф, которому на вид лет шестьдесят, опрокинул меня на обе лопатки. Квиты. Услышал голос шефа. «Па, па — Па-па! — прокричал младший сын шефа. — Я тоже так хочу. Научи меня. — Тебя вид научит, — рассмеялся шеф, протягивая мне руку. — Да, зачетный мужик. Встал с пола, поправил одежду. Вернул шефу его пистолет. Тот отрицательно махнул головой. Посмотрел на дальнюю стену комнаты, к которой были прикреплены мишени, кивнул. Удобнее, перехватив пистолет, прицелился. Два выстрела в голову и один в грудь. Вновь, поставив на предохранитель, протянул оружие Климову. — Хвалю, — коротко сказал шеф. Ответить ничего не успел, меня прервал телефонный звонок. Вынув сотого из кармана, посмотрел на шефа. Тот кивнул, не возражая. «Да», — коротко бросил я в трубку. Виталик услышал тихий голос сестренки. «Она опять пришла?» Мысленно выматерился. «Какого лешего, блин!» она еще у нас тихо спросил я прикидывая сколько времени займет на поездку до дома и обратно не хотел миленку оставлять один на один с ней да и отпрашиваться с работы во второй день тоже не очень хотелось да еще тише ответила сестренка потерпи попросил я я постараюсь что нибудь придумать сбросив вызов посмотрел на шефа тот о чем то беседовал с сыном — Роман Сергеевич, — начал я, подходя ближе. — Мне нужно уехать. Проблемы — Проблемы? Вежливо поинтересовался Климов. — Семейные. Вздохнул я, но взгляда не отвел. Шеф кивнул. — ты сегодня больше не нужен, — спокойно сказал Климов. — Если фея отпустит, свободен. — Спасибо, — поблагодарил я и быстрым шагом вышел из подвального помещения. — Теперь нужно найти фею и отпроситься у нее. Мне сейчас только ее пронзительного карева взгляда не хватало. Вздохнул, поднялся по лестнице на первый этаж. В холле никого не было. Прошел на кухню. Зарина Ибрагимовна сидела за столом, читала газету. Зарина Ибрагимовна, вежливо начал я. Она подняла взгляд на меня, улыбнулась. «Не подскажете, где найти Альфию? Мне нужно уехать». Хотел предупредить. Она кивнула, продолжая улыбаться. «Второй этаж. Третья дверь направо», — проговорила она. В глазах хитрые смешинки. Кивнул, попрощался, вышел. «Значит так, Кремнев. Идешь, стучишься, отпрашиваешься и уезжаешь. Ни слова лишнего. Желательно даже не смотреть на нее». Подошел к двери, постучался. «Такс. Два пункта уже выполнены. Осталось дело за малым». «Войдите!» — услышал ее голос. «Вошел!» «Альфия Романовна!» — начал говорить я с порога. «Мне нужно уехать на пару часов!» Вошел в комнату, остановился. Огляделся. Девушка сидела в кресле качалке у окна, завернувшись в разноцветную шаль. Нет, у нее однозначно правильное имя. И, видя ее, каждый раз в этом убеждаюсь все больше. Маленькая, хрупкая, волшебная малышка. Нужно, езжай, едва заметно улыбнулась она. Кивнул, собрался развернуться и уйти. Но тут заметил, как она, поерзав, в кресле, поморщилась. Меня начала грызть совесть. Она ведь из-за меня вчера упала. Альфия Романовна, начал я, я еще извиниться хотел. За крыльцо. Посмотрел в ее глаза. Они искрились смехом. На душе стало тепло и уютно. А если я вдруг сломаю ноготь? «Ты тоже будешь извиняться?» — серьезно спросила фея. Смотря как и когда, не задумываясь, ответил я. «Иди уже!» — рассмеялась она. Потом нахмурилась. «Стой!» Замер на пороге, обернулся. «Иди сюда!» — махнула рукой. Сделал шаг к ней. Она вздохнула, продолжая сидеть в кресле, не меняя позы. «Ближе иди! Из кусачих у нас только фунтик! Да и приветай я от бешенства!» Подавил смех. Хотелось смеяться, открыто и искренне. — Сто лет уже так не делал, как будто отвык. Стоп — Стоп! — сказал сам себе. — Отвык, и не стоит привыкать. Подошел еще ближе. Остановился в полуметре от девушки. — Наклонись! — скомандовала она. Удивленно поднял брови вверх. Она вздохнула. Протянув руку, хватила мою ладонь и потянула к себе, заставляя наклониться вперед. Почувствовал ловкие пальцы в своих волосах. «Где лазил уже?» — проворчала она. «С папой? В подвале?» Кивнул. «Так, Кремнев, не раскисай и губу закатай!» — отдернул сам себе. В памяти всплыла вчерашняя стрижка, мытье головы и волшебные прикосновения. Нет, эта малышка однозначно колдунья. Все, кажется, услышал ее спокойный голос. «В мусорку выбрось!» На мою ладонь легли какие-то непонятные веревочки, веточки. И как фея вообще их разглядела? «Спасибо», — хрипло проговорил я. Взгляд задержался на ее глазах. Спокойная улыбка. «Я пойду?» «Раз нужно, иди, конечно», — серьезно сказала она. Кивнул. Выходя из ее комнаты, на пороге обернулся. Фея задумчиво смотрела в окно. «Черт! Нужно же было мне вот так попасть!» Выбежал из дома. Во дворе, садясь в машину, оглянулся — увидел хрупкую фигурку феи, стоящую у окна. Закутавшись в плед по самый подбородок, она смотрела во двор, прислонив лоб к стеклу. Смотрела на меня. Замер. В голове начали крутиться опасные мысли со словами «А что если...» Сбросив оцепенение, заставил себя отвернуться. Хлопнув дверцей, вставил ключ в замок зажигания. «Нет, малышка», — хрипло проговорил я. «Не вариант».